Глава 27. Кейн молча кивнул и скрылся за дверью. Я сделала глубокий вдох и осторожно потянулась к повязкам. Они присохли к коже, пропитавшись кровью с сукровицей. Придется потерпеть. Предупредила я Рока, начиная медленно отделять ткань. Рок сдавленно застонал, когда я сняла первый слой бинтов. Его тело напряглось, спина выгнулась дугой, а из горла вырвался такой мучительный звук что стало не по себе. «Прости», — пробормотала я, продолжая осторожно снимать повязки. Запах крови ударил в ноздри с новой силой. Желудок болезненно сжался, горло подкатила тошнота. Я сглотнула вязкую слюну, пытаясь держать приступ рвоты. На целительском факультете нас, конечно, готовили к виду крови, но алхимия работала с травами и минералами. Я никогда, никогда не связывалась с такими ранами. Последний слой повязки сняла особенно аккуратно, обнажив глубокую рану. Я почти сразу отвернулась. Нужно было переждать новый приступ тошноты. «Первый раз? Видишь такое?» Слабо усмехнулся Рок. «Первый?» Не стало врать я. заставила себя снова повернуться к ране. Дрожащими пальцами коснулась кожи вокруг. Горячая, воспаленная. Лихорадка уже началась. «Сосредоточься. Приказала себе, Ты сможешь. Проблема была в том, что целительство и алхимия два разных направления магии. Целители черпают энергию напрямую из пространства из самого потока жизни, направляя ее на исцеление. А вот алхимикам всегда нужны помощники компоненты, катализаторы, усилители. Мы не проводники, мы преобразователи. Я могла бы сварить зелье, способное залечить рану, но у меня не было ненужных ингредиентов. Не времени. Держись, шепнула я. Айрон сейчас вернется. Как по заказу дверь распахнулась, и на пороге появился Кейн. В одной руке он держал деревянную бадью, от которой поднимался пар, в другой охапку чистых тряпок и пучок свежесорванного подорожника. Все, что смог найти, произнес Айрон, ставя бадью на пол рядом с кроватью. Я кивнула и сразу же переключилась на работу. Склонившись над водой, вытянула руки ладонями вниз и прошептала короткое заклинание. По темной поверхности пробежала легкая зыбь, а толща воды на миг озарилась изнутри мягким голубым сиянием. Следом вход пошел подорожник. Положив листья на ладонь, начала растирать их, сосредотачивая в кончиках пальцев энергию. Зеленая масса постепенно темнела, превращаясь в густую кашицу. В народе подорожник называют воинской травой. Проговорила я, чтобы Рок обратил на меня внимание. Главное, не дать ему уйти в беспамятство. Он должен слышать, чувствовать, жить. Рок, смотри на меня, не смей закрывать глаза, голос стал жестче. Говори со мной, расскажи что-нибудь о доме, о детстве. Я намочила трепицу в заговоренной воде и приложила к его лбу. Детство? выдохнул мужчина, с трудом сфокусировав на мне взгляд. Помню. Поля! Мама собирала цветы, а я, я ловил бабочек, грудь Рока сотряс сухой каши. Я тут же прижал к запекшимся губам влажную ткань. Он вцепился в нее, делая несколько жадных судорожных глотков. Вечно лес в драке! пробормотал рок, когда кашель отступил. Его голос был едва слышен, но он говорил. А я, слушая этот срывающийся шепот, осторожно накладывала травяную кашицу на края раны. Внезапно мужчина напрягся всем телом и попытался приподняться на локтях. «Айрон!» «Я здесь. Лежи спокойно!» Тут же откликнулся Кейн, шагнув вперед и мягко опустив руку на плечо своему другу. «Я подвел тебя!» «Не говори ерунды!» «Влипли!» «Крепко влипли, капитан!» «Теперь нам обоим отвечать!» «Генерал!» «Он нам обоим надерет задницу!» Я застыла, а затем медленно подняла глаза на Айрона. На его лице промелькнула неприкрытая растерянность. Секунду спустя он откашлялся, нервно взъерошил волосы и попытался изобразить кривую усмешку. «У него жар», — торопливо объяснил Кейн. «Вот и несет всякую чушь. Никакой я не... В общем, чёрт, пойду принесу еще воды». Я проводила Кейна взглядом. Он явно торопился сбежать от неудобных вопросов. Когда звук его шагов стих на лестнице, Я вернулась к своему пациенту. «Давно вы знакомы с Айроном?» Спросила я как бы между делом, продолжая накладывать целебную кашицу. Рок повернул голову, и на его измученном лице мелькнула слабая улыбка. «Давно, почти десять лет», — прохрипел он. «Я спас Кейна!» Мужчина вдруг закашлялся и с трудом перевел дыхание. «Нет, дьявол, это Айрон спас меня!» «Капитан? Генерал?» Нет, и срока в его нынешнем состоянии информатор был, мягко говоря, неважный. Но даже тех обрывочных фраз, что я услышала, было достаточно, чтобы в моей голове начала формироваться единая картина. Закончив, накладывать травяную смесь сосредоточилась на следующем этапе. Закрыла глаза, положила руки поверх кашицы и начала вливать энергию. Я чувствовала, как магия растекается по ране, Проникает глубже, останавливает воспаление, стимулирует регенерацию тканей. Сила уходила стремительно, перед глазами поплыли черные пятна, горлу в который раз подкатила тошнота. Слишком много, я влила слишком много силы. Голова закружилась так сильно, что пришлось ухватиться за край кровати, чтобы не упасть. Через несколько минут головокружение отступило, и я смогла продолжить, взяв чистые тряпицы, принесенные Кейном, произнесла короткое заклинание обеззараживания. Когда я принялась накладывать повязки, мой взгляд зацепился за странную татуировку на боку урока чуть выше раны. Ведь Витиеватые буквы, выведенные темно-синими чернилами, складывались в надпись «Рукрейм Стрэйч» — «Доблесть, честь и слава». Вокруг текста вился орнамент из дубовых листьев и скрещенных мечей. Да уж. Такую татуировку не стал бы набивать какой-то бандит или наемник. Все встало на свои места. И теперь понятно, почему Кейн не мог позвать настоящего лекаря. Слишком многое поставлено на карту. Кто знает, что могло случиться, если бы лекарь узнал, кого лечит. Он бы мог все рассказать Хайзелю или еще кому-то. К этому времени дыхание Року уже полностью выровнялось. Лихорадочный блеск в его темных глазах начал угасать, уступая место ясности сознания. Даже цвет лица изменился. Теперь можешь поспать. Тихо сказала я, поправляя подушку под головой мужчины. Самое страшное позади. Твое тело сейчас нуждается в отдыхе. Рок благодарно кивнул и медленно закрыл глаза. Не прошло и минута, как его дыхание стало глубоким и размеренным. Он уснул. Я выпрямилась, обвела взглядом полутемное помещение с низким потолком. Затем повернулась к двери. Кейн так и не пришел. Осторожно накинув одеяло на уснувшего Рока, вышла из комнаты. Медленно сошла по скрипучей лестнице вниз. На первом этаже было пусто и тихо, но я заметила, что из-под задней двери пробивается свет. Прохладный ночной воздух коснулся лица, когда я вышла на крыльцо. Кейн стоял спиной ко мне, опершись руками о деревянные перила. Его плечи были напряжены, голова опущена. Долг. «Честь и слава!» — произнесла я, прислонившись к дверному косяку. Кейн вздрогнул, но не обернулся. «Опасно ходить с такими татуировками», — продолжила я, делая шаг вперед. Айрон медленно кивнул. «Я накладываю руну невидимости», — ответил он хриплым усталым голосом. «Но, «Ну, видимо, они проявились из-за того, что тело ослабло. Что произошло? Ты ведь понимаешь, что я не могу рассказать?» «Понимаю», — тихо вздохнул я, обхватывая себя руками. «И дело не в том, что не хочу», — продолжил Кейн, наконец, повернувшись ко мне лицом. «А в том, что это опасно, и я уже подверг тебя риску». Айрон замолчал, а после сменил тему. «Как он?» «Стабилен. Жар спал, рана очищена и обработана. Как приду домой, приготовлю настойку». «Спасибо». Мы надолго замолчали, погрузившись в густую тишину, которую нарушал лишь шелест листвы. Над головой раскинулся бархат ночного неба, усыпанный ледяными искрами звезд. «Наверное, тебе лучше пойти домой», — мягко сказал Кейн. «Чтобы твои не переживали, я тебя провожу». Мы шли по пустым улицам. Город вымер, ни души. Только редкие фонари бросали тусклый свет на булыжную мостовую. Кейн шагал рядом. Напряженный и собранный, постоянно оглядываясь по сторонам. Если не можешь сказать, что произошло с Роком, нарушила я тишину. То хотя бы расскажи, что произошло с тобой после Академии. Куда ты пропал? Я влип в одну неприятную историю, ответил Айрон, нехотя. Но мне повезло. Меня заметил командир Королевской службы безопасности. Дал выбор, трибунал или служба. Я выбрал службу. Я не смогла сдержать усмешки. Что? Не ожидала, что из такого отпетого негодяя получится приличный королевский агент. Скорее удивлена, что играешь за законников. В академии ты был самым безнадежным, Тихо призналась я. Преподаватели ставили на то, закончишь ли ты в тюрьме или в сточной канаве. А ты... Ты тоже так думала? Думала ли я? Кейн, вспомни, как я от тебя шарахалась. Дьявол, прости меня. Я был невыносимым идиотом. Не понимал, что... Кейн оборвал себя на полусловие. Его тело мгновенно подобралось, превратившись в пружину. Рука взметнулась. Я вопросительно вскинула брови, но мужчина лишь прижал палец к губам и медленно качнул головой. В тишине я слышала только собственное дыхание и далекий шум ветра, играющего с листвой. Но потом различила еще что-то. Приглушённые шаги, шорохи одежды. Из темной подворотни справа от нас медленно появились фигуры в черных плащах. Их было пятеро или шестеро. В темноте сложно было сосчитать точно. «Патруль», — прошептал Кейн так тихо, что я скорее прочла слово по губам. За угол, быстро. Он подтолкнул меня к стене ближайшего дома. «Я их отвлеку. Как только мы уйдем, беги домой». Я безмолвно кивнула. Стоило ему отойти, как ночной холод пробрал до костей. Прижавшись к стене, я слышал лишь обрывки фраз. Спустя вечность, голоса стихли, сменившись удаляющимися шагами. Выждав еще несколько секунд, выглянула из-за угла. Улица была пуста. Убедившись, что за мной никто не следит, я сорвалась с места и пулей полетела домой.